Через два часа я узнал всё, что нужно. Оба пошли через тройник электроприборов, так что пели как соловьи. В комнате давно мерзко воняло. Горелым мясом, волосом, экскрементами, но я не останавливался. Оба написали явку с повинной, где всё описали, кто приказал, зачем и что из этого вышло. А история, если не забавная, то неожиданная. Для меня, по крайней мере. Руслан о Болине не знал, узнал только после моего звонка. Всё началось неделю назад, во вторник. Около дома Алины была оборудована небольшая детская площадка, на которой она гуляла с Машкой. Во вторник рядом с площадкой остановилась дорогая спортивная машина с открытым верхом. Из неё выскочила дама с собачкой и повела её на детскую площадку. Видимо, псина давно просилась, так как со своими делами медлить не стала. Не обращая внимания на возмущение родителей, гулявших с детьми на площадке, дамочка с задранным носом, не убрав отходы собаки, направилась обратно в машину. Алина подобное, естественно, стерпеть не могла. Подобрала салфеткой кал и рванула за дамочкой. Дошло до ругания, но Алина и швырнула собачий кал в дамочку. Попала в лицо. В общем, крики и визг А Алина, гордая, под одобрение знакомых по детской площадке мамаш, вернулась на скамейку. Дамочка оказалась супругой Руслана. Она приказала доставить Алину к ней, и пока работники её мужа организовали похищение, копила всё, что собака нагадила за эти дни. Алину привезли на дачу. Как изгалялась эта дамочка, описывать не буду, но Алина просто подавилась тем, что её запихивали в рот. Прочищать горло и делать искусственное дыхание телохранители побрезговали. Потом увезли её в лес и закопали. Дамочка на следующий день улетела во Францию, нервы лечить. После моего звонка Руслан быстро провёл расследование и узнал, что всё, что я сказал, правда. Жёнушка без его разрешения командовала телохранителями, а те возразить не могли. Всех троих уволили. В тот же день. С волчьим билетом. Деньги они получили от дамочки за молчание до этого. Хозяин же холдинга подумал, да велел усилить охрану и выделить всем своим детям по телохранителю. О жене он и не вспомнил, она в другой стране, пока в безопасности, на его взгляд. Зря так думает. Кстати, она моей целью будет в последнюю очередь. Когда я всё выяснил, то по живому четвертовал обоих бывших телохранителей. Умерли они в муках, а я ещё отрезал им голову и положил в ногах. Их заявления и показания оставил в квартире, мне не без надобности, только сфотографировал всё. Теперь посетим третьего телохранителя а потом приступим к детям руслана я свои обещание держу пусть вздрогнет когда узнает что в москве появился настоящий ниндзя а уж я представление устроен на все сто что все застыли в ужасе глазов оказался не женатым жил с родителями а те в данный момент были на даче сезон так что работала я спокойно столкнулся с ним случайно у входа в подъезд он возвращался из магазина в одной руке телефон разговаривал с кем-то в другой полный фирменный пакет продуктового магазина Перегаром не пахло. Выглядел он молодцом. Значит, не бухал, просто отдыхал. Жил на те денежки, что ему заплатили за молчание. Кстати, заплатили им по миллиону каждому. А те 200, что я нашёл, остатки после выплаты вороховой ипотеке. Деньги я, естественно, забрал, мне наличка пригодится. А то скоро проблемы с ней возникнут, так что подобное вливание в тему. Да и трофей никто не отменял. А встреча действительно была случайной. Видимо, тот свой телефон дома оставил. Пеленг по нему брал, а с собой другой взял. Может, кого из родителей. Когда мы столкнулись у подъезда, Глазов лишь мельком глянул на меня, открыл дверь, и мы зашли в подъезд. Судя по теме разговора, речь шла о морском круизе. Похоже, этот урод решил отдохнуть. Морского круиза захотел по Атлантике. Он замер у входной двери квартиры, продолжая разговаривать и нашаривая по карманам ключи. Тут я его и вырубил. Тело упало. Я не придерживал его. А вот телефон подхватил и отключил. Достал ключи, открыл дверь, затащил тело в квартиру и обыскал её. Через полтора часа я вышел со спортивной сумкой. Тот деньги наличкой держал, в квартире прятал. Забрал 900 тысяч. За три дня он сто уже ухнуть успел. Кстати, все свежие продукты тоже забрал. Мне они самому пригодятся. Проделал я с ним то же самое, что и с двумя другими. Сфотографировал, заявление положил на видное место, и только потом по этому левому телефону отправил ММС и СМС жене олигарха. Фото всех трёх с головами у ног и приписку. «Жди, сука». «Скоро и ты пройдёшь через то же самое, что и мать внучки моего хозяина, Алина. Я знаю, где ты. Париж, улица Рос, дом 36, квартира 12. Помни, я тебя не трону, пока твоя семья жива. вырежи её, только тогда займусь тобой. Кровь за кровь, тварь». Уже на улице я позвонил одному скандальному журналисту, который ведёт криминальные хроники. Пробивной парень. «Слушаю», – услышал я с той стороны. «Слушайте внимательно». Сказал я и достаточно быстро описал, что случилось с Алиной и кто в этом виноват. Потом дал координаты могилы Алины, сейчас там полиция должна работать, и адреса телохранителей, посоветовав ему брать съёмочную группу ехать туда. А репортаж попросил назвать «Кровь за кровь». По ММС сбросил копии трёх заявлений с явками с повинной. Остальное всё сам добудет. Разобрав телефон, раскидал его и, сняв перчатки, выехал со двора, направившись к одной из своих квартир. Включив в розетку пустой холодильник, я положил в него продукты, изъятые у Глазова. Тот набрал в магазине много всего. Время полуденное, а я ещё не обедал. Поэтому положил в сумку костюм ниндзя, который при примерке сидел на мне как влитой, катану, вакидзасе, помелочи кое-что, вроде метательных ножей, и покатил к заправке. Бак был пустой. Потом до ближайшего кафе, решил холодильник дома пока не трогать, где, бросив сумку под ноги, хорошо поел, работая с планшетом. Ещё вчера я выудил информацию, что младший сын Руслана, Артур, студент первого курса юридического факультета МГУ, сегодня будет на дне рождения своего однокурсника. Шухер с моими действиями среди людей Руслана ещё не поднялся, так что могу успеть. Посмотрев, где находятся телефоны всех пятерых, это я самому самом Руслане и о всех его детях, определил, что они в Москве. Две отметки в одном месте, это Руслана старшая дочь. Вот, кстати, она не в Москве училась, а в Англии, приехала на каникулы. Странно, что-то рано. Вроде в учебных заведениях Англии экзамены бывают позже. Нужный мне паренёк сейчас находился где-то в районе МГУ, но думаю, вся компания отправится в какой-нибудь бар. Это всё сынки и дочки богатых папаш. Простых людей среди них не было. Вот и резать будет не жалко. Когда точка Артура действительно двинула в сторону бара, очень дорогого, в который чуть ли не по клубным билетам пускают, я стал собираться. Время шестой час вечера. Что-то рано они начинают. Думаю, продолжит потом у кого-нибудь на даче. Покинув кафе, на скутере я подъехал к нужному месту. Спрятал скутер в кустах, открыл ломиком люк ливневого коллектора и стал спускаться. Через полчаса я выбрался наружу без сумки и в костюме ниндзя. Прикрыл люк, но не закрывая его до конца. Поправил катану и викидзаси за спиной. Отряхнулся. В принципе, не сильно измарался, ползая по туннелям. Но всё равно проверился. Я должен выглядеть идеально. И пошёл через парк к элитному заведению. Ниндзя световым вечером, конечно же, привлекает внимание. Заколебали останавливать и просить сфоткаться. Меня за аниматора местного принимали. Ладно бы только простые прохожие. Патруль из двух сотрудников полиции со мной фотографировался. Остановил мужичка, который на один из телефонов ментов нас и сфотографировал. Никому не отказывал. Маска же на лице. Только узкая щель с глазами осталась. Вставал в героическую позу и позволял фотографироваться со мной. Минут на 20 всё это задержало. Когда я стоял у пешеходного перехода, пока горел красный человечек, Местный люд так и глазел на меня, на что я реагировал с олимпийским спокойствием и невозмутимостью. Перчаток на руках не было, слишком будет привлекать внимание, а телесного цвета не нашёл, поэтому нанёс на подушечки пальцев несколько слоёв медицинского клея. Одним словом, я хорошо подготовился к дальнейшему делу. Вдруг на большой скорости на перекрёсток, у которого мы стояли, вылетел дорогущий внедорожник. И, пролетев на красный свет, буквально протаранил не менее дорогой новенький «Мерседес» представительского класса. От удара Мерс аж разорвало. В огне и осколках из него с заднего сиденья вылетело изломанное тело подростка. Я не сразу понял, что это девочка. Моложе меня на год-полтора. Её тело ещё крутилось по асфальту, когда я бросился к ней. С другой стороны бежал сотрудник полиции, дорожный инспектор, что работал на этом перекрёстке, и на глазах которого всё и произошло. Подбежав к девчушке, я понял, что всё плохо. Две артерии перебито, ноги и на шее. Жизнь её утекала вместе с кровью. Присев, я зажал пальцами обе артерии, останавливая кровь. Сотрудник полиции с погонами младшего лейтенанта, совсем молоденький, осмотрев куски металла, что осталось от двух дорогих автомобилей. А те при ударе ещё три зацепили, но в них отделались мелкими царапины. Вызывая по рации помощь, подбежал к нам. «Что с ней?» – присел он рядом. «Умирает. Если не попадёт на стол хирурга в течение получаса, шансов у неё нет. Артерии я держу, но кровь через другие раны тело покидает. Пусть поторопятся «Понял», – кивнул тот и снова забормотал в рацию, потом кинул. «Нет, ложка уже едет. Будет через пару минут. Они тут, близко!» И убежал в сторону. Там возникла потасовка среди участников аварии. А я продолжил сидеть с девчушкой. Вдруг она открыла глаза, не дрогнув, не с трудом приоткрыв веки, а резко распахнув полностью. «Красивые у тебя глаза», — сказал я ей, улыбнувшись. «Не шевелись, ты сильно пострадала в аварии. Сейчас приедут медики и помогут. Как зовут?» «Катя», — едва слышно сказала она и закашлялась. «Хорошее имя». Катерина означает «чистая и непорочная». Тебе идёт. А вон и не отложка, потерпи ещё немного. Подбежавшие медики перехватили у меня артерии и заработали. А ведь действительно профи, и действовали очень уверенно. Как будто такие травмы встречают каждый день, да и всё необходимое было под рукой. Машина, куда погрузили выжившую девочку, уехала, а водитель второй скорой полил мне воды из канистры на руки, чтобы я смыл кровь. «Благодарю», – кивнул я. Я осмотрелся, полиция заметно прибыла. Одних патрульных машин было четыре, две МЧС занимались обломками. И вытер руки полотенцем, которое подал тот же водитель скорой. На меня никто не обращал внимания, поэтому я наконец перешёл дорогу, она всё равно блокирована была, и направился к бару. Заметил двух парней, сидевших в сером седане среди дорогих авто, припаркованных у бара. Те видели аварию, но никто ничем не помог, хотя тут метров 150 было. Даже аптечку не поднесли. Когда я свернул к входу в бар, они заметно забеспокоились. А увидев, как я ударил под их швейцара и стал затаскивать его внутрь, огромными скачками с пистолетами в руках побежали к бару. Я заметил это мельком обернувшись. Пора начинать игру. Цель моя внутри, значит, повоюем. Как давно я не чувствовал брызг крови из-под сабель. Пора вспомнить былое. Отшвырнув швейцара под ноги настигавших парней, молниеносно выхватил сабли из ножен и затанцевал в холле. Тут было пятеро, четверо охранников и какой-то парень лет 18 у гардероба. Наверное, запоздавший гость. Зарубил их в секунду, сопротивление оказать никто не смог, просто нечем. Да и движение у меня вышло всего шесть. Прыжок вперёд, принять на оба клинка двух охранников, выдернул сабли. И присев крутанулся, как и в гопаке, на пятках, скинув руки на полную длину, считая сабли. Сабли срубили ноги чуть выше колен пацану у гардероба и ещё одному охраннику. Вскакивая, я их уколол в сердце, потом спорол живот и отрубил руку последнему охраннику. Все мои движения были настолько завораживающе танцевальны что любой поймёт, посмотрев запись, а в фойе были камеры под потолком, что бой вёл профи, причём профи именно двуручник, а таких можно пересчитать по пальцам одной руки, точнее, хватит одного пальца, я один такой был во всём мире. Я развернулся и встал у двери, а когда внутрь забежали телохранители Артура, а я был уверен, что это они, зарубил я их, действуя жёстко и кроваво. Потом ударил швейцара, он хрипел на полу, клинок пробил сердце. И, держа окровавленные сабли, я быстрым шагом направился на громкие звуки вечеринки. Где-то там мелькала так необходимая мне голова Артура. За ней я и шёл. И не дай бог, если кто встанет у меня на пути. Кого не смогу достать, прорубаясь к Артуру, считай, тому повезло. Меня снова приняли за аниматора. Встретили аплодисментами, видимо, полагая, что я покажу приёмы фехтования. Надеюсь, те, что выживут, не будут разочарованы. Артура взглядом я сразу нашёл. Он находился на другой стороне залы, рядом с именинником. Когда зазвучали аплодисменты, я провёл полёт осы, достаточно сложное фехтовальное искусство. Целый комплекс ударов, да и длительность его всего три минуты, но зато лезвия от крови очистились, ближайшие зрители недовольно заворчали, капли до них долетели. А я, закончив каскад ударов, под восторженные крики присутствующих на дне рождения, двинул вперёд. Присел у крайних и двумя широкими взмахами срубил ноги, проделав широкую просеку. Они уже начали падать, когда я ещё несколькими ударами срубил выставленные руки. Двоим смог а одному – голову, после чего перепрыгнул через упавших, чуть не поскользнувшись на крови. Зеваки в ужасе отшатнулись, давая мне возможность продвигаться вперёд. За спиной оставались тонущие тела, лишённые рук, ног или трупы, без головы, срезанными телами, выпущенными кишками, одному даже грудину вскрыл. Шёл я, работая максимально эффективно, эффектно и кроваво. Это была демонстративная акция. Одновременно время от времени я использовал сюрюкены, если видел достойные цели втыкая то одну саблю, то другую в тела под ногами, чтобы освободить руки. Ни одного промаха. Металл в уязвимые части тел. Некоторые гости рванули ко второму выходу. Возглавляли их официанты, которые знали здание как свои пять пальцев. Там образовался затор. Мною образовался, благодаря метательному оружию. В нём был и Артур. Подскочив к пробке, я стал к нему прорубаться. Криков и шуму было столько, особенно женского визга, что я чуть не оглох. Выдернув парня за шкирку из наваленных трупов и раненых, Гора жутким своим реализмом шевелилась, нанёс несколько ударов, срубил ему руки и ноги, четвертовал. Потом отделил голову, воткнул катану и Ивакидзаси в тело, поднял голову за волосы, пышные, густые, и, повернувшись, показал камере, демонстрируя. «Кому надо, поймут. В принципе, как и полиция. Эта демонстрация явно показывала, за кем я в действительности пришёл. После этого, развернувшись, побежал к выходу. Не тому, что парадный на улицу, а на кухню». Мне был нужен внутренний дворик, где был уже подготовлен люк в ливневой коллектор. Сабли я не забрал по одной причине, они меня разочаровали, слегка, но разочаровали. Чем больше я прорубался через толпу гуляющей молодёжи, лавируя между столиками, официанты редко попадались, трое всего: один в зале, двое в пробке в дверях. Тем труднее было фехтовать. Очень быстро они затупились, под конец я только колол. В общем, качество материала не сказать, что высокое. Я привык к более высококлассному оружию. Для подобной разва акции пойдёт но не более. А оставил их, чтобы вышли на кузнеца. Тот и выложит, сколько было приобретено и как. Главное сколько. Это тоже намёк, что одной акции это всё не закончится. Как я уже говорил, в баре собрались дети высокопоставленных людей, очень высокопоставленных. Можно сказать, элита, золотая молодёжь. Так что кровников у меня теперь образуется великое множество. Точно полмосквы не самых простых людей. Я это понимал. Более того, я на это и рассчитывал. Планировал всё холодный трезвый головой, не думайте, Ведь в данном случае, когда выяснится, что целью был Артур, сын одного из олигархов, часть злости и ненависти перекинется на его отца. Мол, из-за действия твоих и твоего щенка наши дети пострадали и даже погибли. В общем, кисло ему не будет. А я не опасался. Выйти на меня нереально. Я работал так, чтобы не оставлять следов. Да и козел отпущения у меня был. Рукоятки на саблях? Оставленные потажировые следы на них, из которых можно выделить ДНК? Так я об этом подумал. Рукоятки были съемные. Так я и снял их, убрав за широкий пояс Забежав на кухню, я лишь покосился на прижавшуюся к стенам и шкафам прислугу и прошёл к дверям. Они меня не интересовали, своё дело я сделал, жуть и нагнал, теперь подождём, посмотрим, что из этого выйдет. Это и был мой план, разворошить муравейник и в стороне ожидать результатов, интересуясь, как забегают интересующие меня люди. Выбежал во двор, пусто, двери открыты, видимо, кто-то уже свалить успел. Подбежал к колодцу, одним рывком откинул люк, сбросил туда голову и, закрыв крышку люка, стал быстро опускаться. Внизу, подобрав голову, взял излежавший в ниши лист с маршрутом движения, хотя по памяти его знал, и ручной прожектор, и побежал по коридорам в сторону подземной реки Глинки. Время от времени я использовал гремучую смесь из перца и табака от собак. Река тут не так и далеко, пять минут я на месте. Сумка там, всё готово, так что, содрав с себя одежду вместе с пустыми ножными и рукоятками от сабель, связал всё в узел, для утяжеления положил и обломки старых кирпичей из-под ног и закинул его в реку. Булькнув, узел ушёл на дно. Кровь уже начала подсыхать, а я вниз ног до головы, тянула кожу, но продолжала работать. Сунул голову Артура в пакет, внутрь также кирпичей положил и закинул следом за узлом в реку. Это для Руслана была фишка, что я головы его семьи собираюсь коллекционировать. В действительности они мне без надобности, вот и избавился от улики. Потом достал складное ведро, закинул его в реку, подтянул за верёвку и шумом обрушил на себя. Быстро протёрся руками и повторил процедуру. Пофиг, что там было в воде, тем более отсюда сбрасывалась вода из ливневых коллекторов. Когда смыл кровь, я достал упаковку влажных салфеток и стал протираться, убирая всю грязь на теле. Нормально, весь протёрся. Оделся, а то в подземелье очень холодно, уже гусиной кожей покрылся. И осмотревшись, не оставил ли чего, побежал дальше, всё так же используя средства против собак. Когда выбрался из коллектора, осмотрелся. Со стороны бара едва слышно выли полицейские сирены, возможно и множество скорых. Закрыв люк, я устроился на скутере, надел шлем и покатил на квартиру. Что-то ей захотелось, нужно заморить червячка. А там у меня были сегодняшние трофеи. Я лишь заехал в продовольственный магазин прикупить молока и печенье, а потом в другой, вещевой, одежда по своему размеру. В квартире сразу под душ, шампунь и мыло убрали остатки следов. Пока доходила яичница с колбасой, включил старый цветной телевизор и, слушая его, стал ужинать. Ох, какие только ужасы не показывают по телевизору. Поужинав, я достал два телефона, один мой штатовский и тот, по которому с няней Машкой связывался. На обоих были звонки. Естественно, сначала позвонил няне. Выяснилось, что Машка после последней прогулки начала покашливать. Няня уведомила, что ничего страшного, бывает. Средства в аптеке уже купили, да отменили прогулки. Ладно, успокоили. Потом я перезвонил сотруднице агентства. Та беспокоилась что я не ночевал. Пропал на такое долгое время. Сказал, что переночевал на квартире своей знакомой, но сегодня буду в гостинице. Выключив телевизор, там пока сообщалось только общие факты крупной бойни в баре, я оделся в новую, только что купленную одежду и покинул квартиру с узлом в руках. Одежду раскидал по мусорным бакам, пока ехал к гаражам. От шлема тоже избавился, в нём могла остаться кровь с моих волос, всё же в подземелье я не так и тщательно вымылся, что-то до могло остаться. Новый шлем приобрёл в мотомагазине был один такой по пути. В гараже я оставил скутер, немного поработал со своим ноутом, и забрав с собой его и свои документы, те, что из Штатов, покинул территорию гаражного кооператива, поймал подальше машину и отправился к гостинице. Тут действительно нужно помелькать перед глазами сотрудников агентства, успокоить их. А вот завтра продолжим кошмарить семью олигарха. Надо посмотреть, как они отреагируют на смерть первого члена семьи. Как выяснилось, отреагировали именно так, как я и рассчитывал. Волну ужаса на эту семейку нагнал я по максимуму. Впечатлены были все.